Глава шестая. Дальше начались относительно спокойные времена. Так как основную славу мы получили, уничтожая пиратов, причем фрегат пиратов, то и заказы нам поступали соответствующие из разных уголков сектора человечества. Некоторые мы даже не брали, так как из нашей точки, где мы находились, а это почти край галактики в принципе, примерно в трех десятках прыжков от пустотного сектора до ближайшей линии границы, было месяц. «Мы даже не рыпались брать заказы там. Слишком долго. Могли просто не успеть. Пираты спокойно сделали бы все, что могли сделать. Ближайшие же территории, максимум в трех днях пути от нашей базы, зачищались иной раз основательно. Один раз вырвались всей группировкой, так как знали, что база под надежной защитой. Помимо патрульных кораблей также была и стационарная защита, установленная в доках, но все равно нападение не произошло». «На нас. Пиратов же мы разгромили в пух и прах, правда, чуть не потеряли Гарефа и Миру, так как по ним начала работать сразу дюжина кораблей противника, но обошлось, успели выручить. Прошло еще три недели ровно с того момента, когда я говорил с Грегом по поводу совета. Мои подозрения усиливались с каждым разом, так как все задания формировались только там». При этом мы смогли получить полное описание того самого злосчастного задания, при котором погибло столько хороших людей. Там прямо говорилось, чтобы были задействованы все силы, но не говорилось почему. И это уже должно было быть звоночком для отца Миры, но он был слишком расслаблен и не ожидал подвоха». Гражданская же война закончилась, Грей разбиты, но посаженных было очень мало. А в одной из семей, я точно не знал какой, было вообще около тридцати членов клана Грей. Тридцать! У деда было шестеро детей, три брата, у которых были еще живы жены, а это уже тринадцать вместе с дедом, и остальные внуки, причем уже взрослые. Один раз на меня опять было организовано покушение — Те, кому надо было, знали о моем прошлом, что я любил помотросить и бросить. Но сейчас-то все изменилось. Хотя сменил опять же двух девушек, так что со стороны казалось, что все так же, как и раньше. Так что и наемная убийца была соответствующая. Девушка, причем довольно приятной внешности, оказалась целиком напичкана различным холодным оружием. Ее кости были холодным оружием. Причем все было устроено так, что в ней не было металла, не было пластика. Страшно. Из костей же и сделали механизмы. Смотреть на то, как разрывалась ее плоть, когда она преображала свои руки, было максимально противно. Но я не просто так носил с собой пистолет. Мне можно было, как и охранникам, как и остальным важным персонам моей организации. Три пули в голову ее успокоили и упокоили. Глаз, нос, рот. Последняя была случайной, просто выстрелила на автомате. Но в конечном итоге, за 55 дней, что прошли с момента окончания большой миссии, нам удалось накопить нужную сумму денег на пять корветов. Плюс еще миллион остался с продажи двух кораблей команды Гарефа, так что зарплату было с чего платить, и я был этому крайне рад. Ну и постоянно выполняли миссии, минимум по одной в неделю, если дальние, либо две если в системе. Дальними считались, если количество времени в пути превышало четверо суток. Теперь у нас была почти полная десятка кораблей. уже было полноценное тактическое звено, но нужно было делиться на боевые тройки, Так что выбор долго себя не заставил ждать. По крайней мере я знал, кто будет лидерами троек, а это самое главное. Первая тройка, конечно же, моя, как и все остальные. В будущем планировал пересесть на фрегат, откуда бы управлял всем звеном полноценно, отдавая приказы группам. Второй отряд был под управлением Миры. Оригинальный выбор, но она имела уже небольшой опыт управления, так что было очевидно. Ну и просто она была старше по званию всех остальных. «Если бы я выбыл, управляла бы всеми она». «Последний командир Нора. Если бы я и Мира покинули поле боя по тем или иным причинам, командование автоматически перешло бы ей. Соответственно, мы и имели соответствующие звания по моей разработанной системе. Масло масляное. Я был девятка, то есть старший среди троек. Мира была шестой, как бы это глупо не звучало, но смысл был в том, что она была старшей тройки. Ну и Нора была тройкой. Остальные в наших командах были двойками и единицами. Своих напарников мы выбирали уже исходя из того, с кем нам было удобнее взаимодействовать. Со мной оказались два брата, а также Коваль со своей женой. Они были весьма исполнительными и достаточно умными, как мне казалось. По крайней мере, во время симуляции боев они грамотно прикрывали друг друга и позволяли мне действовать из-под тяжка. С Мирой был Гареф, ей этот здоровяк понравился манерой общения, а также два брата, которые типа близнецы, но ни разу не близнецы. Мира держала их в ежовых рукавицах, но и хорошо подтягивала обоих в пилотных навыках. Если они не были на задании, то постоянно тренировались, вообще постоянно. Возвращались на базу только для того, чтобы подзаправиться и перекусить, но и поспать, и потом все по новой. Я, когда наблюдал за ними с помощью тактической карты, которую смогли разработать вместе с Фраем и Виктором в нашем штабе, был удивлен, как быстро росли навыки ее подчиненных. Нори же досталось самое тяжелая — две команды новичков. Про них я толком ничего не знал, кроме имен, которые ни о чем мне не говорили. Но Виктор был уверен в том, что эти новички нас точно не подведут, так что мы могли рассчитывать на них». В тренировках же они показывали неплохие навыки. Чувствовалось, что они управляли кораблями меньше, не полностью раскрывали потенциал выделенных для них корветов. Но все же результаты были приятными. Нора их тоже таскала на тренировки, но не так часто, как Мира. Результаты тоже становились с каждым разом все лучше». С набором людей на фрегат начались большие проблемы. Невзирая на то, что у нас уже была достаточно хорошая репутация, да и слава как охотников на пиратов, нужные нам люди просто не появлялись. Из десяти возможных удалось найти только одного — связиста, так как специальность распространенная. Но и ему отправили только уведомление о том, что мы готовы его взять — Но только после того, как будет приобретен фрегат А вот когда он будет приобретен, вопрос большой Причем очень большой, так как увеличение штата Привело к увеличению трат на заработную плату и обслуживание кораблей Что логично и весьма закономерно По поводу охранников, чем больше мы пытались набрать Тем больше к нам пыталось попасть различных диверсантов Кто они и откуда, я понимал прекрасно, но тенденция меня пугала. Виктор даже смог создать специальную программу, которая бы находила нужные моменты, по которым кандидата браковали, и она, черт возьми, работала. По крайней мере, было два случая, когда после подачи заявок и ответа с отказом на них нам прилетали угрозы расправы и намеки на клан Грей. Серого цвета было много сообщений. Но ну что больше всего меня бесило огромное количество бумажной работы. Даже те же корабли, как оказалось, требуется верно оформить. Что мы не делали, так как был некий испытательный срок, который закончился. И после этого мы с представителем компании, которая предоставила нам по скидке корабли, начали оформлять все эти чертовы договоры. Причем там были не только договоры, но и различные гарантии, страховки, в общем много всего. И за эти три недели, как минимум дней пять... «Улетела только на это». Ах, «Никогда бы не подумал, что руководить целой компанией — такой огромный труд!» Лежал я на кровати и смотрел в потолок, а рядом со мной крутилась Фелиция, которая перебирала свои запасы старой одежды. «Больше тысячи различных бумажек! И все же перечитать надо, обсудить с Фраем!» «Нанял бы кого-нибудь?» — усмехнулась девушка. — А то так реально похоронишь сам себя в бумагах и не заметишь, как создал себе гроб из некогда дерева. — Если бы дерево, — улыбнулся я. — А, не переработанная, хрен пойми что. — А вообще, давай поговорим серьезно. Девушка тут же зависла и немного затравленным взглядом посмотрела на меня. — Чего ты хочешь от наших отношений, так сказать? — Спокойствие, честно призналась она. просто самого обыкновенного спокойствия, ну и человека под боком, на которого я смогу положиться, с которым в перспективе смогу создать семью. «Ты подходишь», — говорю, как детектив. На ее лице появилась хитрая улыбка, а в глазах был огонек. И даже невзирая на то, что было в моем прошлом, действительно удивленным я был сейчас, а в моих словах это проскакивало отчетливо. «Я скажу так». Прикусила она нижнюю губу, зависнув на пару мгновений, чтобы, по всей видимости, правильно сформулировать продолжение своей фразы. Каждый мужчина рано или поздно хочет остепениться. А с учетом того, что ты решил стать большим начальником, у тебя огромное количество дел, тебе будет недолегкомысленных поступков, тебе потребуется просто кто-то, кто приготовит тебе пожрать дома, когда можно схватить за грудь и уснуть. «Да, не смотри на меня так, я могу говорить на такую тему прямо линейно, и согласна на такое, так как мне просто приятно с тобой находиться, и, к слову, ты так последние дни и делаешь». «Однако», — почти по слогам проговорил я, а потом сел на край кровати, протянув руки к девушке, как бы приглашая ее в объятия. Фелиция долго не раздумывала, бросила какие-то там платья, за секунду переместившись мне на колени, обвив своими руками мою шею. Мы смотрели друг другу в глаза. Я буквально чувствовал, как у нее колотится сердце. Видел по вене на лбу то же самое. Примечательно. Сильное у нее сердце. Но дальше томных вздохов и поглаживаний я сейчас не собирался заходить. Серьезный разговор так серьезный разговор. «Ты точно уверена во мне?» Внутри меня была какая-то паника относительно моего прошлого, из-за чего последнее время я действительно боялся серьезных отношений. Вот она, обратная сторона моих похождений. Благо благословлений древней богини любви не ловил. Уверена кивнула мелко она и провела своей ладонью по моей щеке. «Плюс я поговорила с твоей сестрой, переговорила насчет тебя с Наэль». Нет, «Не протянул я. «Она же из-за этого могла впасть в депрессию и всякое такое!» «Она просто сука, которая вела из тебя веревки и хотела получить выгоду!» Отрешенно и раздраженно проговорила Фели, смотря мне в глаза. Я это прямо поняла по тому, как она говорила. Как она играла при разговоре со мной. Все у нее нормально с психикой. Трахается, если честно, каждый день почти. В прямом смысле этого слова. «Что?» — спросил я после того, как у меня закончился приступ кашля, так как подавился своей собственной слюной. — Вот она! Вот же сука! — согласился я с описанием данной мадамы. — А мне говорила, что не может, что боится! — Ага, — усмехнулась Фели. Боится, что выбранная ею цель узнает о ее похождениях. — Ну вообще о серьезном. — Да, я в тебе уверена. «Конечно, следить не перестану, но ты этого даже не заметишь, не переживай. И да, сегодня, если не знаешь, Новый год будет, точнее завтра». «Я завис. Я настолько погряз в своих собственных делах, что совершенно забыл про даты». Просто считал дни, сколько прошло, но сам факт того, что я каким-то совершенно диким образом забыл про Новый год, говорил о том, что нужно немного передохнуть и просто расслабить свои собственные мозги. Но вообще... По-правильному Новый год был около пяти месяцев назад, так как на Земле сейчас идет весна. По старому календарю сегодня 24 апреля, хрен пойми какого года. А вот по-новому 31 число двенадцатого месяца. Традиция такая – отслеживать две даты. Но вообще по новому календарю Новый год – дата не самая радужная. Но это действительно Новый Год, так как человечество еле тогда выжило и встретило Новый День уже совершенно в других условиях своего существования. «Кажется, кому-то пора перестать витать в облаках и немного подумать о земном», — усмехнулась Фелиция. «То есть тебя даже не смутил тот факт, что я выбирала платье сегодня и спрашивала твоего мнения?» «Нет, если честно», — спокойно сказал я. Мало ли на какое мероприятие собралась, с той же Мирой, например. К слову, Мира с Фраем нас и пригласили, как семейная пара. И тут ее щеки буквально загорелись алым, что меня сначала удивило, так как я не понял почему. А потом до меня дошло, и я сам достроил фразу. «Семейную пару», — задумчиво проговорил я. «Поздравляю, нас уже заочно поженили». «Скорее всего, даже заочно ребенка нам сделали». «Да». «Зато приятно», — мило улыбнулась девушка. «Я не ожидала, но крайне рада, что нас считают уже настолько близкими. Но все равно хочу сначала пожить с тобой, посмотреть, как у нас все будет складываться. Может, год, а может и меньше. Посмотрим. Я пока не хочу торопить события. Все же одно дело быть относительно свободными». В любой момент, если что-то не так, разорвать отношения. Другое дело, если мы свяжем бездомно друг друга с законными узами и попытаемся разбежаться. Вот тут могут начаться огромные проблемы у нас обоих». «Рациональный подход», — кивнул я. «Уважаю». «Но раз ты одеваешься, то и мне надо что-то подобрать. А я уже заказала тебе костюм», — улыбнулась Фелиция. «Сегодня как раз должен прилететь торговый корабль, на котором я хочу забрать твой костюм. Хотя, с большей долей вероятности, тебе самому придется за ним идти». «И почему я узнаю об этом только сейчас?» Тяжело вздохнул я, а потом получил поцелуй в щеку, от которого мне стало проще и легче. «Ладно, схожу. Когда примерно прилететь должны?» «Уже в системе, судя по отслеживанию посылки», спустя пару мгновений ответила она. «Где-то часа два на прибытие. Разгрузку и передачу грузов. Так что костюм на Новый год у тебя точно будет». «Его можно же было купить и на местной планете», — нахмурился я. «С доставкой фиг пойми откуда, обычно дороже же». «Дороже в большинстве случаев», — кивнула она. «Но на планете по каким-то неведомым мне причинам цены начали взлетать вообще на все, и никто не понимает тут, на станции, почему». «Нужно будет разобраться в этом вопросе. При этом поток посетителей станции с планеты сократился за последние две недели в десятки раз. Что странно!» «Захват?» — нахмурился я. «Похоже на то», — кивнула девушка. «Словно какие-то банды-мафиози начали драть свой процент за охрану с таких же, как и они. Я с таким уже сталкивалась, и новое я просто не вижу». почему цены начали так подниматься. «Но на планете костюмы дороже почти в три раза, так что не переживай. Получается, что я сэкономила. Кто молодец? Я молодец». «Сама себя не похвалишь, никто не похвалит», — усмехнулся я. «Но ты реально молодец. Спасибо большое. Я бы с планеты заказал, и, наверное, своего заказа бы так и не дождался». «С высокой долей вероятности? Да», — уверенно сказала девушка. «Ну да ладно. Я продолжу смотреть и выбирать платья. Пока перебрать надо некоторые. А ты иди пока в сторону порта. Может, уже прилетели и начали выгрузку? У системы бывают зависания, как и у всего и всех. Хитрый и подленький взгляд в мою сторону, легкая улыбка, засранка. Но с ней было интересно и весело в какой-то степени». Когда она поднялась с моих колен, встал и я почти сразу, размяв немного затекшие ноги, а потом и плечи. Фелиция, как и сказала, тут же направилась к горе своей одежды, а я направился на выход из апартаментов. Как минимум нужно было прогуляться, чтобы просто развеять все дурные мысли. «Если же корабль не прилетел...» Ну что ж, я зато в спортивной одежде, смогу устроить пробежку по станции. Чем еще больше разгружу свою голову и нагружу ноги. Тренироваться нужно всегда, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. И мои прогнозы сбылись. Когда я пришел в порт, то в списках прибывших торговых кораблей не обнаружил. А вот в списках прибывающих числилось несколько сразу, ближайшие из которых прибудет только через полтора часа. Было время размяться, и не только. Так что я решил воспользоваться подвернувшимся случаем и побегать. Даже начальники должны физически упражняться. Как минимум, для подчиненных это будет упреком, если они сами не занимаются.